420. Сентябрь 2. -е. Ценность готовности можно уподобить крепости цепи, если все ее звенья в порядке. Но если сегодня готовность проявлена, а завтра забыта на час, на два или на другой срок, то звенья цепи готовности нарушаются. Прерывистая готовность не годится для ученичества. Цепь с порушенными звеньями в дело не берут. Качество постоянной, настороженной, всегда готовой готовности надо приобрести во что бы то ни стало. Это значит быть готовым при всех обстоятельствах, во всех условиях и при всяких настроениях и состояниях духа. Качество постоянного бодрствования — сестра готовности. И зоркость, и предстояние, непрерываемое из того же гнезда. Синтез этих качеств выражается в постоянстве служения. Само же постоянство является основным качеством. Если ученик будет метаться между призрачными настроениями, и они будут определять степень его служения в каждый данный момент, то кривое устремление даст сломанную линию, которая страшно исказит реакцию на воздействие луча учителя. И не самоисходящие лучи даст микрокосм ученика, но ряд дымных дисгармоничных вспышек. Эти явления разрушительны. Кроме того, знаки, посылаемые, не могут быть должным образом уловлены дисгармонично настроенным организмом. А если улавливается, то в искаженном виде. Так и сегодня была упущена возможность общения. Факт посылки остался в сознании, но сущность воспринята не была, вследствие того, что сознание не явило нужную степень готовности и бодрствования. Упущенная возможность не повторяется. Придется ждать новых сочетаний различных условий. Сколько времени...